Перевод Льва Николаевича Толстого. Басня «Курица и золотые яйца». У одного хозяина курица несла золотые яйца. Ему захотелось сразу побольше золота. И он убил курицу. Он думал, что внутри ее большой ком золота. А она была такая же, как и все курицы. Конец басни курица и золотые яйца.